Муравьев. Знакомство с русскими поэтами. 1827 года, в один из дней начала лета, я посетил бывшую тогда выставку художественных произведений на Невском проспекте против Малой Морской в доме Таля. В это время была выставлена картина, присланная Карлом Брюловым из Италии, известная под названием «Итальянское утро». Уже не в первый раз я с безотчетно приятным наслаждением смотрел на эту картину. Странное чувство остановилось во мне. Казалось, я дышал каким-то мне дотоле неведомым воздухом. Что-то неизъяснимо приятное окружало меня. С таким чувством я вышел на улицу. Первой особой мне встретившейся был барон Дельвик и с ним под руку идущий небольшого роста смуглый и с курчалыми волосами. Я с Дельвигом поздоровался, как с хорошо знакомым, и он меня спросил, «Разве я не знаю его?», указывая на своего товарища. Получив от меня отрицательный ответ, он сказал, «Это Пушкин». Тогда я, от души обрадовавшись, отнесся к Александру Сергеевичу, как уж несколько знакомому, ибо часто до приезда его виделся с его матерью Надеждой Осиповной и сестрою Ольгой Сергеевной. Одежда на нем была вовсе не петербургского покроя, в особенности же картуз пристранного вида. Желая быть Доле с Пушкиным, я вместе с ними пошел опять на выставку. Дельвик подвел Пушкина прямо к итальянскому утру. Остановившись против этой картины, он долго оставался безмолвным и, не сводя с нее глаз, сказал «Странное дело. В нынешнее время живописцы приобрели манеру выводить из полотна предметы и в особенности фигуры. В Италии это искусство до такой степени утвердилось, что не признают того художником, кто не умеет этого делать. И вновь замолчав, смотрел на картину, отступил и сказал. — Хм! Кисть как перо. Для одной глаз, для другого уха. В Италии дошли до того, что копии из картин до того делают похожими, что, ставя одну оборот другой, не могут и лучшие знатоки отличить оригинала от копий. Да, это как стихи под известный каданс. Можно их наделать тысячи, и все они будут хороши. Я ударил об наковальню русского языка, и вышел стих. И все начали писать хорошо. В это время он взглянул на Дельвига, и тот с обычной своей скромностью и добродушием по тупе глаза ответил «Да». Андреев, встреча с Пушкиным. 8 июня 1827 года я просидел у госпожи Керн до 10 часов вечера. Когда я уже прощался с нею, пришел поэт Пушкин. Это человек небольшого роста, на первый взгляд не представляющий из себя ничего особенного. Если смотреть на его лицо, начиная с подбородка, то тщетно будешь искать в нем до самых глаз выражение поэтического дара. Но глаза непременно остановят вас. В них вы увидите лучи того огня, которым согреты его стихи. Об обращении его и разговоре ничего не могу сказать, потому что я скоро ушел». Никитенко — моя повесть о самом себе. Александр Пушкин меня утешил и помирил с собой. Он явился таким добрым сыном, как я и не ожидал. Его приезд обрадовал меня и Соненьку, жена Дельвига. Она до слез была обрадована. Я до головной боли. Барон Дельвиг Осиповой. 14 июня 1827 года. Был у Карамзиных, виделся там с Пушкиным. Коля, сын Федорова, сидел на коленях его и читал ему его стихи. Федоров. Из дневника. Июнь 1827 года. Небольшая поэма Пушкина под названием «Цыгане» только что напечатана в Москве в типографии Августа Семена. Она заслуживает особого внимания своей виньеткой, которая находится на обложке. Потрудитесь внимательно посмотреть на нее, дорогой генерал, и вы легко убедитесь, что было бы очень важно узнать, наверное, кому принадлежит ее выбор — автору или типографу, потому что трудно предположить, чтобы она была взята случайно. Я очень прошу вас сообщить мне ваши наблюдения а также результат ваших расследований по этому предмету.